глава 13. Как и обещал Фицрой, как только наши кони поднялись на холм, открылся роскошный вид на прекрасный город, не такой величественной, как столица Уламрии, но гораздо более чистый, мирный и светлый. Леса остались за спиной. На открытом пространстве видно, какие силы Геккара бросила, чтобы обезопасить возвращение р у н д е л ь ш т о т т а Через каждую сотню шагов в любую сторону держатся по два-три всадника. Никто к нам не подберется неожиданно, не выскочит из кустов, да и кустов здесь почти нет. Перед городскими воротами почти все остановились, пропуская нас вперед. То ли из почтения, то ли оберегают от неожиданного удара в спину. Городские стражники, похоже, не знают о нашей великой миссии. Что и правильно – Незачем в городе сеять панику, да и на улицах прохожие просто оглядывались на троих конных, за которыми следуют другие всадники. н А так ничего необычного до самых ворот королевского сада. Но в саду навстречу, уже предупрежденные то ли гекарой, то ли ее разведчиками, высыпали придворные, выбежали Форнсайн, Картер. И что я ожидал меньше всего, появилась королева Орландия. с двумя фрейлинами за спиной и целым штатом советников во главе с м я ф н е р о м и Джуэлом. Высокая и статная, с уже привычной высокой башней волос, в длинном фиолетовом платье до полу со шлейфом, воротник похож на внутренности гигантской жемчужной раковины, а её голова, значит, и есть то самое сокровище. Взгляд всё так же холоден, как у рептилии, но теперь я понимаю – что это просто закрытость королевы, не желающей выпустить для толкования и обсуждения какие-то проявления чувств. Фицрой и Рундельштодт слезли с коней и преклонили колено. Я соскочил еще раньше, но лишь отвесил поклон, не слишком низкий, а так, чтобы поклониться, но не перебарщивать. Джуэл тут же метнул в мою сторону злой взгляд, и, наклонившись к ее уху, что-то пошептал, зло и негодующе, прожигая меня взглядом. Королева вперила в меня ничего не выражающий взгляд. «Глерт?» — проговорила она с надлежащей надменностью. «Ваше Величество!» — ответил я. «Глерт!» — сказала она непререкаемым тоном. «Немедленно в мой кабинет с подробным докладом!» Я развел руками. «Ваше Величество!» Позвольте хотя бы стряхнуть пыль с одежды и сапог. «Нет», — отрезала она, — «немедля, опасно терять время на пустяки». Я сказал со смирением, «Но у вас там такие ковры, Ваше Величество, а мои сапоги в конских каштанах. Это вообще-то навоз, а говоря проще...» «Глерт», — отрубила она. Я поклонился. «Как скажете, Ваше Величество, как велите, это ваши ковры, не мои». Она осталась на месте и смотрела на меня неотрывно. И я понял, что вот сейчас ринуться в башню и прыгнуть в зеркало древних не получится. Похоже, что-то почуяла или догадалась, а то и Гекара успела сказать, предупредить, что как-то ощутила мое желание уйти из королевства. Картер подошел ко мне и дружески, но крепко взял за локоть. «Не знаю», — сказал он, — «что у тебя на уме? Но давай проведу в кабинет королевы быстро и без задержек по дороге». Королева жестом велела Рундельштотту встать. Что-то спрашивала у него достаточно участливо. А Фицрой сказал мне весело. «Юджин, ты иди, а я пока у Рундельштотта поучусь из свинца золота делать. А может, из чего-то еще, чего здесь навалом. Ха-ха, так что не спеши». «Сапоги, а ковры чистить!» Картер дёрнул меня за локоть. «Глярд!» «Иду, иду!» — ответил я. Он шепнул по дороге. «Гикара сообщила, что вы вдвоём везли чародея, постоянно побивая погоню». Я покачал головой. Это р у н д е л ь ш т о т побивал. Это отсюда его увозили с заткнутым кляпом ртом и связанного. А обратно он ехал свободным и мог колдовать. «Это хорошо», — сказал он, — «тогда вам повезло». «Я вообще везучий», — согласился я. «То в одно повезет вляпаться, то в другое». Во дворце всегда было многовато гвардейцев, а сейчас их столько, что едва успевают прижиматься к стенам, давая нам дорогу. У каждой двери подвое дюжих слуг, что в случае чего смогут заменить даже отборную стражу. Попались две фрейлины, Но не успели заулыбаться, Картер жестом указал им, что сейчас они только помеха. И обе бесшумно исчезли. Картер вроде бы направляется к личным покоям королевы, но нет. Провёл мимо. Дальше пошла навстречу дверь главного королевского кабинета. «Здесь», — сказал он. «Подождём Орландию в коридоре?» — спросил я. «Это так демократично?» — его передёрнуло. «Ее величество, королеву!» – прошипел он зло. «Королеву!» «Но в коридоре», – уточнил я. Он кивнул застывшим слугам. Те мигом распахнули перед нами обе половинки. Я дал себя наполовину затащить, наполовину впихнуть. Картер смотрит зло, хотя я и герой, но и герои не могут так непочтительно отзываться о королеве. В кабинете двое слуг в богатой одежде – В нашу сторону даже не повели взглядами. Изображают статуи, чтобы не отвлекать на себя внимание королевы и её гостей. Дверь распахнулась минут через десять. Королева вошла не по-королевски быстро, собранная и без фрейлин. Сразу кивнула Картеру. «Глерт, Руперт, возвращайтесь к своим обязанностям». Картер поклонился, отступил и быстро вышел в коридор. Королева обошла стол и с заметным облегчением опустилась в кресло. Мне показалось, что ее бледное лицо, чистое, как у круто сваренного и умело очищенного куриного яйца, слегка осунулось, что раньше казалось просто немыслимым. «Глерт», – произнесла она, тем не менее чистым и ровным голосом. «Мы благодарим вас за спасение нашего верного Рундельштотта. Мне хотелось бы чем-то отметить ваше с т а р а н и я Она сделала рассчитанную паузу. Я проговорил вежливо. Ваше Величество, в этом нет надобности. Рундельштотт был моим как бы учителем. Я просто обязан был попытаться. И у вас получилось, сказала она. Что-то заметили по дороге? Вы о приготовлениях Антриаса к войне? Спросил я. Она чуть наклонила голову. Вы догадливы, г л и р т «Ваше Величество», — сказал я, — «король Антриас не просто готов к войне. Он уже стянул г р а н и ц ы войска. Думаю, не станет держать долго. Это же кормить всех. а н т и с а н и т а р и и дополнительные расходы, потеря боевого духа». Она проговорила медленно. «Арундельштот?» «Его возвращение», — сказал я, — «досадная неприятность для короля». «Но думаю... Да что там думаю? Уверен...» Не изменит его планов. Вторжение неизбежно. Она пробормотала. Наши замки неприступны. Их не взять. Соотношение потерь, заметил я, в чистом поле, три к одному. А если брать укреплённый замок, то может быть даже сто к одному. Так что ваша военная доктрина правильная. Она посмотрела на меня очень внимательно. Вы разбираетесь в этих делах, Глерт. «Хотя в дальней перспективе и проигрышная», — продолжил я. «Но это так, моё личное мнение. Вам не обязательно принимать его во внимание». Она сердито повела бровью, дескать, и не собиралась принимать во внимание хоть слово от такой ничтожной особи. Спросила холодно. «Его армия сгруппирована?» «Полагаю», — сообщил я, — «ещё нет. Как вы догадываетесь, нашей целью не было собирать сведения», «Об армии Андриаса, хоть мы и побывали в землях его королевства. Армию он соберёт в кулак в день нападения, что и понятно. Отдельные отряды кормить легче. Основная часть ударных сил пока что на том берегу Страмблы». Она посмотрела пристально. «Вы были на берегу Страмблы и видели стольный город?» «Да, Ваше Величество», — ответил я. «Красивый город, урбанизированный». В смысле, городской город. Кстати, не думаю, что король начнет вторжение в Нижние долины в ближайшие дни. Почему? Я ответил со скромностью, что пача г о р д ы н и Коммуникации слегка нарушены. Что-что? Мост, объяснил я, соединяющий берега, как бы пал. Не в том смысле, как ваши придворные, а в буквальном смысле. В воду. Она вскинула брови. Как это? «Рухнул один из пролётов», – уточнил я н а в е р н о жуки источили. Или рыбы изгрызли. Кто знает, что там за рыбы». «Конечно, всё поправимо, но переброску с той стороны затруднит». «В столице соединений наверняка нет, но на том берегу группировка войск не сумеет быстро присоединиться к наступающим. А без этого никто не рискнёт начать вторжение. Мне кажется, не совсем умно начинать войну». имея под рукой только половину армии. Она проговорила задумчиво. Группировка войск. Слышу впервые, но звучит правильно. Ты был военачальником? Я поморщился. Ваше величество, думаете, что делать, когда мост все же восстановят? Король а н т р е а с то ли двинет армию, то ли нет. Но даже если мост восстановят нескоро, армию все-таки как-то раньше перебрасывали на этот берег. На лодках, на плотах. Правда, когда в строй вступил такой великолепный мост, все плоты могли пустить на дрова. Кстати, может быть, вам стоит пригласить на военный совет военачальников и членов вашего тайного совета? «Позже», — ответила она сухо, — «я пока сама хочу прояснить ситуацию. Для себя, в первую очередь. Я даже и не знаю, что для королевства лучше. Спасение Рундельштотта». «Или же...» Я охнул. «Ваше Величество!» «Если бы Рундельштот оставался в плену, — пояснила она, — война была бы короткой и не слишком кровавой. Достаточно захватить Санпринг и Королевский дворец. Но теперь, когда Рундельштот снова здесь, он укроет здание дворца магическим щитом. А пока королева жива, все глярды будут сражаться до последнего человека. Страна будет залита кровью». города и села будут разрушены в руинах поселятся дикие звери. я спросила озадаченно, а нельзя ему укрыть так всё королевство она покачала головой такое заклятие можно применить только раз в жизни ценой своей жизни и только небольшой участок земли. Я сейчас стараюсь понять что можешь сделать ты ты же непростой человек. Ты человек из страны демонов. Возможно, ты сам наполовину демон, но я для спасения королевства готова отдать себя во власть любых темных сил». «Да», — согласился я, — «темнее меня уже на свете и нет сил». «Но все равно мне как-то не желается влезать в ваши войны. Я пацифист». Она нахмурилась. «Глерт, мои приказы для вас что, так мало значат?»